Глава 8. Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами, пошли вдоль потерику на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел идти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят. «Здесь, что ли, сидеть?» — сказал Назарка. «А то чего ж», — сказал Лукашка. «Садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу». «Самое тут хорошее место». «Нас не видать, а нам видно», — сказал Ергушов. «Тут и сидеть. Самое первое место». Назарка с разосла в бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой. «Вот тут недалече дядя», — сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика. «Я укажу, где прошли. Я брат один знаю». «Укаш...» «Ты молодец, Урван!» — так же шепотом отвечал старик. Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул. «Вот где пить прошли! Видишь, что ли?» — чуть слышно сказал он, указывая на свежий след. «Спаси тебя, Христос!» — отвечал старик. «Корга за канавой в Котлубани будет», — прибавил он. «Я посижу, а ты ступай». Котлубанью называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе колган, толстую хрящеватую шкуру. Лукашков скинул выше бурку, и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево на стену камышей, то на терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», — подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плескание в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновение от глинцевитой поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить. Кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся — и он подошел к товарищам. Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке. — Как сидеть весело! Право, место хорошее! — сказал он. — Проводил? — Указал, — отвечал Лукашка, расстилая бурку. — А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул? — Должно тот самый. Ты, небось, слышал, как затрещал? — Слышал, как затрещал зверь. Я сейчас узнал, что зверь. — Так и думаю. Лукашка зверя спугнул, — сказал Ергушев, завертываясь в бурку. — Я теперь засну, — прибавил он. — Ты разбуди после петухов, потому порядок надо. Я засну, поспим, а там ты заснешь, я посижу. Так-то... «Я и спать спасибо не хочу», — ответил Лукашка. Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды, другая и большая часть неба от гор была заволочена одной большой тучей. Черная туча, сливаясь с горами без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся терек и даль. Сзади из боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг от друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями деревьев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глинцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно ребила около отмелей и берега. Еще дальше и вода, и берег, и туча — все сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака — признавал за проносимые сверху коряги только изредка зарница, отражаясь в воде как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогового берега. Равномерные ночные звуки шуршания камышин, храпение казаков, жужжание комаров и течение воды прерывались изредка то дальним выстрелом то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль потерику, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самой головой казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло, и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух неспавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились, и он неторопливо ощупывал винтовку. Прошла большая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно засветился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку на шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там в горах живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и идти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его «душенька», как называют казаки-любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра. Серебристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед за тем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса. Пора будить, подумал Лукашка, кончив шомпол, и почувствовал, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги, но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терика, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега на терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем корчи. Ему показалось, что он движется, а терек с корчами неподвижен, но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная корча с суком особенно обратила его внимание. Как ни странно, не перекачиваясь и не крутясь, Плыла эта корча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Корча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке мерещилось, что это показалась рука из-под корчи. «Вот как обрека один убью!» — подумал он. Схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, все всматриваясь. «Будить не стану!» — думал он. Однако сердце застучало у него в груди так сильно, что он остановился и прислушался. Корча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. Не пропустить бы, — подумал он. И вот при слабом свете месяца ему мелькнула татарская голова впереди корчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть», — обрек, — подумал он радостно. И вдруг, порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и показать ей с детства усвоенной привычки проговорив отцу и сыну, пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновенье осветила камыши и воду. Резкий отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Корча уже поплыла не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь. — Держи, я говорю! — закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана. «Молчи, черт!» — стиснув зубы, прошептал на него Лука. бреки? «Кого стрелил?» — спрашивал Назарка. «Кого стрелил, Лукашка?» Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающей корчой. Неподалеку остановилась она на отмеле, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде. «Чего стрелил?» — Что не сказываешь, — повторяли казаки. — А бреки сказывают тебе, — повторил Лука. — Будет брехать-то. А ли так вышло ружье-то? — А брека убил. Вот что стрелил, — проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. — Человек плыл, — сказал он, указывая на отмель. — Я его убил. Глянь-ка сюда. — Будет врать-то, — повторял Ергушев, протирая глаза. «Чего будет? Вот, гляди, гляди сюда!» — сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такой силой, что Ергушов охнул. Ергушев посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон. «Эка! Я тебе говорю, другие будут!» «Верно тебе говорю!» — сказал он тихо и стал осматривать ружье. — Это передовой плыл. Либо уже здесь, либо недалече на той стороне. Я тебе верно говорю. Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску. — Куда ты, дурак? — крикнул Ергушов. Сунься только! Ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Кали убил, не уйдет. Дай на труску порошку подсыпать. У тебя есть, Назар? — Ты ступай живо на кордон. — Да не по берегу ходи, убьют, верно, говорю. Так я один и пошел. Ступай сам, сказал сердито Назарка. Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу. Не лазяй, говорят, проговорил Ергушев, подсыпая порох на полку ружья. Вишни не шелохнется. Уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар! Эй, коробеешь, не робей, я говорю!» «Лука! А Лука!» — говорил Назарка. «Да ты скажи, как убил!» Лука раздумал тотчас же лезть в воду. «Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать, коли на этой стороне ловить надо». «Я говорю, уйдут», — сказал Ергушов, поднимаясь. «Ловить надо, верно!» И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломясь через терный и пролезая на лесную дорожку. «Ну, смотри, Лука, не шелохнись», — проговорил Ергушев, — «а то тоже здесь срежут тебя. Ты смотри, не зевай, я говорю». «Иди, знаю», — проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан. Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слыхать ли казаков. Но до кордона было далеко, а его мучило нетерпение. Он так и думал, что вот уйдут те обреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на обреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидеть еще человека, и приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не приходило.